Глаза на мрачном лице Атеа горели темным пламенем. Битый час он пытался уговорить собеседников, но все оказалось бесполезным. Это был первый раз, когда совет племени не желал уступать вождю. И старейшины, и жрецы хором повторяли одно и то же. Они боялись летающих огней. Вид подпрыгивающих и кружащихся черных шаров вызывал в них леденящий ужас. Чтобы не нести потерь, они готовы были поверить словам белого человека. Он сказал, что начнет вести переговоры только после того, как ты вернешь им белую женщину. «Эмалай — моя жена. Она не нашего племени, не нашего рода. Она чужая для нас». Если мы откажемся, белые уничтожат крепости всех, кто в ней есть. Атея не успел ответить. С места поднялся старик с белыми, как снег, волосами, с посохом в трясущейся руке и в длинных одеждах. Ты вождь Атея, Но ты молод, а я родился очень давно и многое повидал. Я знал разумных счастливцев. Встречал и тех, кто, думая, что преследует звезду, на самом деле гонялся за смертью. Человек велик, но не настолько, чтобы позволять себе смеяться над судьбой и бросать вызов богам. Прежде я молчал, но теперь скажу. Ты не раз нарушал обычаи, установленные от века. Ты пытался подражать белым пришельцам. Ты взял себе и женщину. Мы с самого начала знали, что она принесет нам несчастье. Наша кровь пропитана морской солью, а ее содержит яд. Наши мысли чисты и спокойны, тогда как ее несут в себе хаос. Ты говорил, что мы должны сохранить свою веру, а сам взял в себе ту, у которой всегда был другой Бог. Чтобы спасти то, Что еще можно спасти, дабы прекратить страдания своего народа? Ты должен сделать так, чтобы она ушла и никогда не возвращалась. А ты хотел ответить, но не успел. Члены совета племени, словно сговорившись, один за другим вскакивали с места и бросали ему в лицо обвинения. Ты дал нам клятву, а теперь хочешь ее нарушить. — Твоя мана ослабла. Ты не можешь защитить племя. Ты всегда был слишком упрям и горд, и думал только о себе. Ты поссорился с Лоа и опозорил его дочь. Ты позволил белой женщине прикасаться к твоей голове и наступать на твою тень, а теперь у нас десятки убитых и раненых. Белые люди сожгли нашу деревню. Крепость, которую начал строить еще твой дед, будет разрушена. Это наказание, посланное богами!» Атеа ощущал то же самое, что должно быть чувствовал Цезарь, когда в его тело вонзались кинжалы сенаторов. На него было страшно смотреть. Его лицо исказилось от боли, из горла вырвался глухой стон. Если ему пришлось выслушать все это... Значит, он и впрямь лишился части маны. А Рики был главнее и жрецов и старейшин, но их было много, а он один. Они не сказали, что собираются изгнать его, но эта мысль витала в воздухе. А ты слышал, что такое случалось, и это был не просто позор, а невероятная пытка и смертельная мука. Он знал что никогда не сможет пережить подобное унижение. Покинув совет племени, он направился в хижину, где его ждала Эмили. Она поднялась ему навстречу, но он отстранил ее. Боясь растерять решимость, Атея держался сурово и холодно, но она думала, что это вызвано обстрелом крепости и гибелью людей. «Ты не ждешь ребенка!» Эмалай. Он задал неожиданный вопрос. Она растерялась. В ее голубых глазах появился тревожный блеск. — Не знаю. Думаю, нет. А почему ты спрашиваешь? Что-то случилось? — Совет племени считает, что именно ты, пришедшая из враждебной страны, принесла несчастье нашему народу. Эмили вздрогнул. Происходило нечто невероятное, то, во что она не могла поверить. А что думаешь ты? Я ошибался, полагая, что можно быть и тем, и другим, соединить несоединимое. Ты должна уйти, Эмалай. Там среди белых людей твой отец, он ждет тебя. Мой отец здесь? На хивауа? Да. Пытаясь унять дрожь, она обхватила себя за плечи. Когда? Я должна уйти сейчас. Эмили, не отрываясь, смотрела на мужчину, чей страстный взор с некоторых пор застилал ей весь белый свет, чье дыхание, казалось, сливалось с ее собственным. Мужчину, который одним махом безжалостно разрывал все, что их связывало.